Глава 17. Событие 23. Студенты археологического института на раскопках. Профессор. Ну, ребята, что вы можете сказать об этих трёх скелетах? Молчание. Подсказываю, это скелеты не женщины. Молчание. Господи, чему ж вас учили целых 5 лет? Неужели это скелеты Маркса, Энгельса и Ленина? Пообщался Пётр с Петровскими и волхвами. И чего-то в мозгу шевельнулось и не давало покоя. На третий день вечером в Кремлёвской больнице лежал, смотрел в потолок. Всё с Китаем в мыслях воевал. И тут цепочка логистическая наконец выстроилась. Началась с китайской Великой стены. Всё думал, если бы Атоо отойдёт в монголии, ну а вдруг? Почему не помечтать? Кто там есть кусок стены или нет? Не специалист, Подождем. Потом как-то незаметно мысль перескочила на Трампа с его стеной против Мексики. Вот американцы, они тупые, вбухали миллиарды в железобетон и сетку стальную. Наивные, думали, это поможет. Так и еще и не доделали. Китайцы после Мао поступили умнее. Они сделали великую китайскую стену и заманивают теперь туда туристов. Уже оккупили, наверное, и не раз. Нет, стена, наверное, и раньше была, вернее, то, что от нее осталось. Их в Китае за две тысячи лет понастроили огромное количество, даже на территории РФ есть, где-то в районе Благовещенска. Вот китайцы выбрали кусок, да и построили стену заново. Молодцы! И египтяне хоть бы одну пирамиду восстановили, у них бы в разы туристов добавилось. К цепочкам вернемся. Стена от мексиканцев. Мексика. Вот твою ж дивизию. Там через 10 лет американцы, которые тупые, совершат грандиозное археологическое или, вернее, геологическое археологическое открытие. Они объяснят, куда делись динозавры. Нельзя такую кость им отдавать нельзя. Нужно, чтобы эту сенсацию нашёл СССР. О чём разговор? Жала была в представлении Майя богиня. Имя у неё было обычное Майска и штаб Можно обозвать ее верёвочницей, так как она изображалась с верёвкой на шее, и была у индейцев Майя эта тетечка со змеями вместо волос богиней, покровительствующей самоубийцам, и штаб благоволила повесившимся и принимала их в раю бога дождя. Этот рай находился на небесах, в центре мира, в тени ветвей зеленого дерева яшче. И именно в рай, в отличие от христианства, шли те, которые повесились. И потому были многие, которые из-за небольшой печали, тягости или болезни повесились, чтобы избавиться от них и идти блаженствовать в свой рай, где, говорили они, выходила их принимать богиня виселицы, которую они называли Иштаб. В обществе Майя, согласно всем возможным источникам, Самоубийство считалось вполне приемлемым способом ухода от жизненных невзгод. Индийцы вешались из-за лёгкого уныния, из-за мелких неприятностей, даже из-за насморка, а девушки из-за прищья на носу. Данный поступок заставлял даже уважать того, кто покончил с собой. Это, по их мнению, была возможность перейти к гораздо лучшей жизни. где ждёт множество наслаждений и награда за прошлые беды и страдания. Пётр Штели всю эту ерунду прочитал и запомнил, совсем не из-за склонности к религии, тем более чужой. Смотрел по Дискавери рассказ о том, как погибли динозавры и потом решил глянуть, а чего в интернете есть про это. Вот на и штаб и наткнулся. Шпионская история. И американцы выходили совсем даже и не тупые. Так, туповатые. Через десять лет большая экспедиция из США будет несколько месяцев что-то искать в одном из самых глухих уголков мексиканских джунглей на северо-западной оконечности полуострова Юкатан. Мир и особенно разведки этого мира заинтересовались. Это же неспроста. Слухи ходили все возможные от поисков подземного бункера Гитлера до секретной базы летающих тарелок. Наши разведчики туда тоже ломанулись. Однако, скорее, американцы нашли, чего хотели, и оказалось, что разведки это не интересно. Свалили. А вот индейцы мексиканские возбудились. Эти северные варвары нашли пальцы богини и штаб. Майя время от времени тоже находили эти штуки на своей земле. Из-за формы похожи на фаланги. Индейцы считали, что эти капли расплавленного кварца на самом деле отрезанные пальцы богини. Очень сильно напряглись мясные. Прямо за обсидиановые ножи схватились. Назревал конфликт. Положение спасло заверение учёных, что пальцы и штаб с территории полуострова увозить не будут. Обещания Янки и жуясно не сдержали. Десятки таких стеклянных капель тайком умыкнули. Так чего от варваров тупых ждать? А зачем, собственно говоря, то янки пальчики искали? Вот и добрались до динозавров. В 1978 году штатовцы проводили исследования на дне Мексиканского залива, искали новые залежи нефти. Нефть в то время была дорогой, так что на поиски черного золота сил и желтого золота не жалели. Новых месторождений в тот год не обнаружили. Зато нашли кое-что другое. Удивительные кольцевые горы на океанском дне. И эти горы не заканчивались в море, а выходили на сушу. Американские геофизики выдвинули теорию, где сказать, эти горы на самом деле являются границей огромного кратера, который образовался чёрт знает когда после удара огромного при огромного метеорита о на нашу маленькую голубую планету. Диаметр кратера составлял 180 км, а глубина 20 км. Через 2 года поиски сухопутной границы кратера продолжились на территории мексиканских Соединённых Штатов. Прилетевший из космоса камешек, состоявший из переходного металла платиновой группы иридия, и влетел в землю с такой скоростью, что порода моментально испарилась. Сила взрыва составила примерно 100 тератонн тротила. А это на секундочку в 2 миллиона раз больше мощности советской Кузкинной матери. Как следствие этой встречи, 15 триллионов тонн расплавленной породы, в основном песка, моментально выплеснулось в океан и на близлежащие острова. В полёте песок застыл и превратился в сросшиеся стеклянные камни тектиты, очень похожие на песочные часы, они же пальцы и штаб Иридия и в земных породах встречается очень редко, поэтому высокая концентрация иридия в образцах породы говорит о космическом, а точнее метеоритном их происхождении. Главным результатом американских исследований стало открытие самого большого в мире кратера, который остался от метеорита, погубившего милых динозавров. Нет, такая корова самим нужна, решил Пётр и взялся за телефон. А подать сюда ляпкина тяпкина – это не градничий, это Пётр сказал. Нужен был крутой археолог с мировым именем, и он есть, и он, и именно тот археолог, который нужен. Добрый день, Пётр Нилович, обрадовал Демичева своим звонком Тишков. Не буду ходить вокруг да около. Разыщите, пожалуйста, мне Юрия Кнорозова. Это историк и лингвист, что разгадал язык майя. Пусть бросит все дела и посетит меня в Кремлевской больнице. Есть очень важное дело. Интернет 112. Убежало одеяло, убежала простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечечкой, свечку в печку. Я за книжкой. Так бежать. Больше канаплю такую я не буду покупать. Васька Грач, Крендель, Толик Довикоза по прозвищу Казан, и Сеня Котов, он же Котик. Сидели на щёрбаках в тени избушки и занимались маникюром. Ножнички маленькие бабские им выдал старший лейтенант, который так и не представился. Когда же его спросили в лоб: "А как, товарищ милиционер, вас звать?", то он ухмыльнулся и выдал старую шутку: "Меня звать не надо, я сам прихожу". "А всё же, ну ж же как ты можешь с собой общаться?" Не нужно никак общаться. Я сейчас вам всё покажу и на неделю исчезну. А вы будете работать. Вот между собой и общайтесь. Так и звали товарищ старший лейтенант. Утром он распихал партизанов и повёл по еле приметной тропке навстречу солнцу. На восток, значит. Недалеко зашли в лес и вышли на другой поляне. И вот вся южная часть этой поляны была в зарослях конопли. Высоченные, темно-зеленые, с махнатыми верхушками стебли чуть колыхал утренний ветерок. Мент выдал каждому по секатору, они быстро набрали пять больших пучков, взвалили на спину и вернулись к своему жилищу. Там учитель растянул на земле новую белую простынь и показал, что надо делать. Грач уже был один раз в таком походе, правда, в другой компании и за другим проводником. Тогда просто ободрали листья и высушили их, потом распихали по рюкзакам. И на каком-то перегоне вскочили в товарный вагон, который для них открыл напарник проводника. Всё. А тут какие-то выкрутасы. Он всё это старшему лейтенанту и высказал: "Дети вы ничего не понимаете. Мы будем делать гашиш, который в разы дороже и сушить не листья, а шишки или метелки, что тоже гораздо дороже просто листьев". А где тебе заработать нормальные деньги? Вот и не умничайте. Вот сидят, выстригают. Работа с одной стороны не сложная. Бери и маникюрными ножнечками старайся все, даже самые маленькие листочки вокруг шишки или метёлки состричь. Как становится она голой, то и подвешивай на сушку. На солнце, как в прошлый раз сушили, нельзя. Обязательно в тени, заносили в дом. И на небольшом чердаке подвешивали на натянутых тонких проволочках, да ещё каждый день просматривать надо, чтобы не заплесневела шишка. Листья же в это время сушили в тени дома, на простынях. Так 5 дней и прошло. Вечером появился мент. На этот раз в гражданском и с двумя оцинкованными вёдрами. Проверил, как сушатся на чердачке и в домике уже, там места не хватило. Мётёлки Иуду удовлетворенно покивал головой. Нормально. Завтра с утра гашиш будем делать. Вольцу что-ли собирать? Попытался изобразить из себя знаток акот. Это пластилин, а мы будем делать гашиш. Ладно, давайте похаваем и спать. Завтра много работы. Казан всю ночь ворочался и мешал лежащему на нароях рядом с ним Ваське спать. Несколько раз чуть не спихнул его. Поэтому утром Грач был не выспавшийся и злой. А тут ещё мент его работы загрузил. Отрезали они от простыни кусок и выстелили им внутри ведра, а потом воды из водопада набрали. Холоднющая, руки ломит. Мент засыпал туда нарезанных и насушенных ребятами листьев и, взяв обструганную палку, начал мешать. Долго мешал, потом устал и передал палку грачу. Да ещё всё подбадривал: "Быстрее, мол, мешай". И Васька утомился. Палка перешла к коту. Всё это где-то полчаса продолжалось, а потом было полнейшее разочарование. Когда мешанина закончилась, и все вопросительно посмотрели на казаха, он ухмыльнулся и послал их за новыми связками конопли. И сельно там не спешите, мне тут свидетели не нужны. Парни обиделись. Так хотели посмотреть, как же этот гашиш делается. Секретничает блин. Ну, хотя и мента понять можно. Такие деньги кому захочется делить? Одним словом обломались. Пришли, а лейтенант уже сидит у очага и огонь разводит, вернее развел и чай не к ставит. Вот и пойми, то ли нужна температура и огонь для процесса, то ли нет. Гад, мент поганый. Грач, ты хотел и сам потом себе в личное пользование наделать. Нужно будет подсмотреть в следующий раз, как он из этой зеленой мокрой листвы этот дорогущий наркотик делать будет. Однако мент и тут обломал. Так, пацаны, через пять дней уезжаете, берете шишки, что насушили, и я вас в поезд посажу. Сегодня те, что высохли, по рюкзакам распихайте, чтобы понять, сколько еще влезет. Никаких мешков. До беретесь в вторнике до Волгограда, а потом до Одессы уж сами. Лучше возьмите частника. Кусок пути сделайте на машине, дальше кусочек как туристы пешком, потом еще кусок на частнике. В поезда не суетесь без крайней нужды, а особенно на вокзалы, там менты и могут быть с собакой. Он оглядел притихших гонцов. Ладно, бываете, мне еще домой до ночи успеть надо. Вон, я вам чая поставил, отдыхать сегодня. Чё, парни, курнем раз отдых за раз. Я пас. Крендель потянулся за кружкой. Что от меня разморозить? Рыхоловка же, с палис вчера в озеро. Дебил, я ж тебе казав. А грязный ты все. Надо будет хоть перед дорогой вымыться. А от нас ведь и на 6 верст упрёт и шмотки постирать. Понюхав рукав рубашки, веско сказал кот. "Алежь и правда". Событие 24. Чувак, приезжай к нам на дачу. Не хочу. Зря тут пиво, пьяные девочки, красота! Папа, я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку. После больничного ужина захотелось есть. Нет, понятно, больница, но у него же нога, а не гастрит. Жиденький суп до да каши в обед, до да кучи с творожной запеканкой оставшейся с завтрака – это перебор для здорового организма, который кости восстанавливает. Вот, хоть молока большую кружку выпил. В холодильниках, как в будущем, в палатах нет. Идти на кухню выпрашивать, пролетарская совесть не велит. Всё же мысль материальна. Вот думал, думала и еда сама пришла. А, вернее сказать, приехала. Позвонил Пётр-танкист, сказал, что сейчас приедет и гости привезёт, с гостинцем. О приближении гостей узнал не по грохоту каблуков, а запах. Сначала в палату вломился запах алматинского апорта. Потом в тапочках вошли два тёски, в смысле и сами тёски, и ему тёски. Пётр Абирин и Пётр Речка, правнук того самого Егора Речка, что и вывел сорт Алматинский апорт. 100 лет прошло. Пётр, приехав, сразу дал команду всё, что можно, о создателе сорта узнать. Таким людям памятники нужно ставить. Искал бумаги, а нашёл огромную семью садоводов-любителей, живущих в Алмате и работающих чуть не на всех её предприятиях. И вот этого достойного наследника старшего редка. Пётр Павлович был агроном и селекционер. Тоже яблонями занимался в городском питомнике. Вот приехал привёз первый урожай. Добрый день, Пётр Миронович. Яблочки вот поспели. Мы набрали и к вам домой хотели отвезти. А там говорят, вы в Москве в больнице. Яблоки-то я вам отдал. А директор Иван Семёнович, как узнал, сразу мне командировку выписал. Езжай, говорит, в Москву, и в больницу пробейся, и яблок передай. Непростое занятие в эту больницу пробиваться. Спасибо. Додумался вам домой позвонить. А не мне, телефон вон, Петруши дали. Ну, а он топнул ногой, и двери всего Освенцама открылись чудесным образом. Давай, угощаться яблочками-то. Это Пётр Павлович Редько выпалил за 3 секунды, при этом успев достать из бумажного пакета ярко-красный фрукт, вытереть его платочком и сунуть Стишкову. Сидел и стал с вдохновенной улыбкой смотреть, как Пётр поедает прадедовское яблоко. Вот то юж, червисте. Пётр выплюнул кусок. Боже мой, что же это? Ведь лично все проверял. Ах, паразит, он жопки залез. Я и проморгал. Да вы не переживай, те Пётр Миронович, берите другое. В этом году от яблоневой плодожорки спасу нет. Прям стихийное бедствие. Никакие опрыскивания не помогли. Снова протёр яблоко, сбивающее с ног караматом и сунул Тишкову. Опрыскивали? В мозгу щёлкнуло. Опять цепочки соединились. Вот только всё это поздно, блин, происходит. Чего, эти гады, что его сюда запендюрили? Не могли память улучшить? Пётр Павлович, сейчас я вам на государственную премию совет скажу. Как от плодожорки избавиться? Во Франции новый яд придумали. Инсектицид хороший. Не надо яду. Говорю же, на государственную премию, и нужно будет по всему миру запатентовать. Я Бику позвоню. Он приедет на следующий год, если у вас всё получится и поможет с патентами. Думаю, после меня самым известным русским будете. А, нет, третьим. До нас ведь Гагарин есть. Что, дядя? Или правда знаете способ? Я запишу. Полез за ручкой Биковской в нагрудный карман коричневого пиджака. Нечего записывать. Всё элементарно, Ватсон. Берете гвоздь сотку и забиваете в яблоню на высоте 15 сантиметров от земли, на несколько сантиметров в глубину. Потом берете второй такой же и вбиваете на полметра выше. Все, отключаете к розетке нижний должен быть фазой. На две секунды ток, перерыв пять минут, снова на две секунды и так пять раз. Все, вынимаете гвозди, содовым варом дырочки забиваете и замазываете. Что это дает? Инсектициды больше не нужны. Моментально гибнут все червяки и вредители, которые уже наточили свои острые зубки, чтобы лишить вас заслуженного урожая. Кроме того, урожай каждый год у вас будет максимальным. Дерево не отдыхает, как обычно, пару лет, а благодаря электро встряске обильно плодоносит. Замечу, не червивыми яблоками. Еще, кстати говоря, исчезает гниль и прочие поражения плодовых деревьев. Но тут результата не видел. По тому, поверьте на слово, Пётру у себя на даче такую электровстряску каждый год яблонями с грушами устраивал, даже и не помнил уже, откуда почерпнул, то ли волшебный ящик, то ли вездесущий интернет. Но что метод работает сто процентов, и сейчас об этом не знает никто. Вот так просто, сунул ручку назад яблочный редька. Все гениальное просто. Да к чего вы, в бога душу мать, весной не сказали? Что ж, твой вы человек. Ой, и простите, Пётр Миронович, за неслова. Просто подумал о миллионных убытках по всей стране, да и у нас на миллион потянет. Забыл. Извинить, Пётр Миронович, сюда. Сорвалось. Вы же не обижайтесь на старика. Я радуюсь, что такие старики существуют.